подвижную петлю на другом ее конце. Он мог спуститься по веревке так, чтобы от земли его отделяло расстояние меньше его собственного роста, и в руке он держал наготове нож, намереваясь перерезать затем веревку и прыгнуть. В тот самый момент, когда он накинул петлю на шею, собираясь пропустить ее под мышки. А упомянутый старый джентльмен, который крепко вцепился в перила моста, чтобы его не смяла толпа, взволнованно предупреждал стоявших вокруг, что человек готовится спуститься в ров, в этот самый момент убийца, бросив взгляд назад на крышу, поднял руки над головой и вскрикнул от ужаса. «Опять эти глаза!» Вырвался у него нечеловеческий вопль. Шатаясь, словно пораженной молнией, он потерял равновесие и упал через парапет. Петля была у него на шее. От его тяжести она натянулась, как тетива. Точно стрела, сорвавшаяся с нее, он пролетел тридцать пять футов. Тело его резко дернулось. Страшная судорога свела руки и ноги, и он повис, сжимая в коченеющей руке раскрытый нож. Старая труба дрогнула от толчка, но доблестно устояла. Убийца висел безжизненный у стены, а мальчик, отталкивая раскачивающееся тело, заслонявшее ему оконцы, молил ради бога выпустить его. Собака, до той поры где-то прятавшаяся, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промахнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, размозжила себе голову. Глава пятьдесят первая, дающая объяснение некоторых тайн. и включающее брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавке. Всего лишь два дня спустя после событий, изложенных в предыдущей главе, в три часа по полудни Оливер сидел в дорожной карете, быстро мчавшей его к родному городу. С ним ехали миссис Мейли, Росс, миссис Бедуин и добряк-доктор, а в почтовой карете следовал мистер Браун Лоу, в сопровождении еще одного человека, чье имя не было названо. Дорогой они разговаривали мало, ибо от волнения и неизвестности Ольвер не мог собраться с мыслями и почти лишился дара речи. по-видимому, его спутники в равной степени разделяли это волнение. Мистер Браунлоу очень осторожно ознакомил его и обеих леди с показаниями, вырванными у Монкса, и хотя они знали, что целью их настоящего путешествия является завершение дела так удачно начатого, однако все происходящее было настолько окутано таинственностью, что они испытывали Сильнейшее беспокойство. Тот же добрый друг с помощью мистера Лосберна позаботился, чтобы к ним не просочилось никаких сведений о случившихся недавно ужасных событиях. — Разумеется, — сказал он, — в скором времени им придется узнать о них. Но, пожалуй, лучше будет, если они узнают не теперь. Хуже, во всяком случае, быть не может. — И так ехали они молча. Каждый был погружен в размышления о том, что свело их месть, и ни один не был расположен высказать вслух мысли, осаждавшие всех. Но если Оливер под влиянием таких впечатлений молчал, пока они ехали к месту его рождения, дорогой, которую он никогда не видел, зато какой поток воспоминаний увлек его в былые времена? и какие чувства проснулись у него в груди, когда они свернули на ту дорогу.